А когда отдохнете, возвращайтесь ко мне, Ваше Величество, и при вас, и вдали от вас я всегда к вашим услугам. Д'Артаньян снова поклонился и вышел. Потом, словно приехав всего-навсего из Фонтегло, он пошел отыскивать в лубре Брожелона. Влюбленный и дама его сердца,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 По правде говоря, она чаще бывала очаровательна, чем красива. Собеседники были увлечены каким-то полушутливым, полусерьезным спором. «Скажите, господин Малекорн», — спросила девушка, — «угодно ли вам, наконец, поговорить разумно?» «А вы думаете, это легко, Ора?» — возразил Малекорн. «Делать то, чего от тебя хотят, когда нельзя делать то, что можешь».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 «Я приехал из Орлеана, и это ваша единственная новость?» «О нет, я могу еще сообщить, что принцесса Генриатта Английская едет во Францию, чтобы выйти замуж за брата его величества». «Вы положительно невыносимым Маликорн, с вашими допотопными новостями. Если вы не бросите свои привычки вечно насмехаться, я вас прогоню». «Ого! Правого выводите меня из терпения».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 «Дадут? Но когда? Когда вы пожелаете. Где же патент? У меня в кармане». Малекорн улыбнулся и вынул из кармана бумагу. Монталяя схватила ее точно добычу и жадно пробежала глазами. Ее лицо постепенно прояснилось. «Малекорн!» — воскликнула она, кончив чтение. «Право вы, добрый человек».